ЗИМОВЬЕ ГРАЧЕЙ ТРЕБЕТ «Я вам говорю!» — каркнул черный. «От него пахнет булкой за километр. Прибавьте шаг!» «Может быть, тебе показалось? Тебе вечно что-то мерещится?» — ответил Галилей. «Кар, давайте я подлечу и сяду ему на голову, тогда он остановится!» — предложил Сизый. «Тогда давай ты еще клюнешь его в затылок!» Продолжил Черный. «А что, можно?» — каркнул Сизый. «Конечно нет. Ты хочешь, чтобы на нас объявили облаву? Не знаешь, что было с грачами в Выборге? Напишут в своих бумагах. Как их там?» «Газетах», — подсказал Галилей. «Вот, газетах. Эпидемия, птицы сошли с ума. Птичий грипп, птичье бешенство и прочее птичье безумие. И дальше по накатанной. Бороться с птицами, убрать всех из города. «Ладно, ладно, я понял. Хотя от голубей можно было бы и правда избавиться. Больно глупый. Требет, как Аргеша говорит». «Отставить французский. Требет. Тоже мне француз. Как ты мне надоел!» — взвился черный. «Ага, зрение меня не подводит, как и нюх. Вон, булка торчит из кармана». Птицы шли за человеком по льду фонтанки уже добрых 20 минут. Лед был крепкий, припорошенный снегом, по нему иногда разгуливали люди. Человек в пальто шагал медленно, заложив руки за спину и все время что-то высматривая в снегу. «С чего ты вообще взял, что булка окажется у нас?» «У меня предчувствие. Оно меня никогда не обманывало. Он точно ее выронит». «Точно, не точно. Вчера мы два квартала тащились за старушкой. Она дошла до двора и высыпала весь свой мешок с крошками и семечками воробьям», — заворчал Сизый. А как она на нас раскричалась, когда мы подошли и попытались угоститься. «Кыш отсюда! Пусть воробушки поедят, бедные дедушки!» стал вспоминать Галилей. Как будто мы коршуны, какие они грачи. Она, наверное, думает, что воробьи это дети голубей. Ха! Господа! каркнул Аргентий, который всю дорогу до этого молчал. Я заметил одну необычную вещь: этот месье ходит по льду кругами. Мы уже видели этот мост, причем два раза. Преследуемый резко остановился, тяжело вздохнул и посмотрел вверх. Четыре грача подобрались ближе. Черный. Грач по имени Черный был птицей южной. Вы скажете, что за имя такое Черный? Ведь все грачи и так черные. Во-первых, конечно, Черный был особенно черным и мог бы посоревноваться в цвете даже с черной смородиной, Бузиной и Шелковицей. А во-вторых и в главных вырос Черный в Донской станице, которая славится казаками, и их небывалой удалью. «Черный ворон, что ж ты вьешься?» распевал наш грач, когда бывал в хорошем настроении, и потом начинал виться, как мог. Черный, хотя вороном и не был, родством с ним очень гордился и еще очень любил наблюдать за казаками, которые объезжали лошадей. В город Черный попал прошлой весной случайно. Заснул в кузове большого грузовика с зерном и не заметил, как кузов захлопнули, и машина уехала далеко на север. Через несколько дней он выбрался из грузовика и спросил у первых встречных синиц, что это за город. «Чирик! Смешной! Это же Петербург!» Черный решил на время остаться и посмотреть, Что за город этот Петербург? И к тому же, когда он еще окажется в северных широтах, и остался. Маленькие речки с множеством мостов его не впечатлили. То ли дело Дон, думал он. И даже когда увидел реку широкую приширокую, все равно сообщил сам себе. Дон-то пошире будет. А вот дворцы и дома разнообразные ему понравились. С крыши каждого было видно весь город и дышалось легко. Людей в Петербурге оказалось, видимо, невидимо, а толку от них никакого. Никто здесь ничего не сажал и не сеял, даже в парках. В станице черный добывал еду вместе со стаей. В теплое время это получалось легко. И в поле, и в лесу всегда было чем поживиться. В городе же пришлось бороться за выживание в одиночку. Вначале черный голодал, подбирал на улице какие-то крошки и вскоре, со стыдом в душе, начал атаковать мусорные баки. В один из таких дней черный ловко достал из мусорки упаковку с недоеденными орешками и вытряхнул их на землю, предвкушая неплохой обед. Он так увлекся, что не заметил, что за ним наблюдают. «Неплохо орудуешь клювом!» — внезапно услышал он. Черный повернулся и увидел другого грача. Перья у того лихо торчали в разные стороны, а один глаз был синий а не черный вид у тебя какой то продолжил тот неместный сдона я ответил черный и с достоинством повернулся чтобы было видно его гордый казачий профиль и гладкость перьев никакой растрепанности не то что у некоторых а потом добавил и казачьих птиц буду а где ж твой конь решил пошутить незнакомый птиц Черный шуток не любил. Хмуро глянул черным глазом и ответил: Не твоего ума, дело, где мой конь. Ладно, не обижайся, атаман. Наверное, нелегко одному. Не хочешь пойти к нам в стаю? Меня Сизой зовут. В одиночку жить тяжелее, чем в птичьем коллективе. Это знает всякая стайная птица. Поэтому черный предложению обрадовался, но виду не подал. А зачем мне ваша стая? Сам знаешь, Со стаи еду добывать легче, опасности меньше, да и поддержат наши, если заболеешь или еще что, протянут крыло помощи. А я в вашей стае зачем? Нам нужны умелые птицы. На самом же деле Сизый успел кое-что придумать. Грачи не улетели. Человек стоял ровно посередине замерзшей реки и смотрел в небо. В небе поблескивали звезды и спала луна. Булка торчала из кармана. Что он там высматривает? спросил Сизый. Не знаю, ответил черный. Не знаю, что там можно высматривать. Звезд из-за городских этих фонарей не видно почти. Небо светлое совсем. То ли дело у меня в станице. Небо как папаха черная. Звезды как завелся! Перебил Сизый. Сейчас про борозду и стерню начнет. И начну. Какие у нас ночи? Какой воздух? Что ж ты не улетел-то обратно?» — запрыгал вокруг Сизый. «И мы с тобой тут остались как дураки. Сейчас бы грелись в теплых краях». «А из-за кого нас из стаи выгнали и на юг не взяли?» «Подумаешь, Кар, Подумаешь! Это ты меня в делишки свои преступные втянул?» Подумаешь, преступник, один раз всего попросил шапку помочь донести. Всего-то Делов! Всего-то Делов! У тебя всегда так. Это я уже давно понял. Сизый Грач Сизый вырос на окраине города. Было у него семь братьев, один другого меньше. И Сизый среди них, старший. Мать с утра до вечера таскала в гнездо еду малышне. Батяня давно и навсегда улетел в неизвестном направлении. Ко всему прочему, не везло их семейству постоянно. Если шел ливень, то заливала именно их гнездо. Если мальчишки лезли на дерево, то именно к ним. Нужно ли рассказывать, в какое дерево ударила единственная за много лет молния? С детства Сизый привык надеяться только на себя и думать, что все в мире устроено, чтобы ему вредить. Даже ветер казался ему врагом, поэтому летать он старался против ветра. «Я всегда буду против», — думал Сизый, складывал крылья и пикировал в завиток ветра. От всего этого был он вечно нахмуренный и взъерошенный. А Сизм его прозвали потому, что один глаз у него был необычным — синий-серым. Но на самом деле природа справедлива к птицам. Взамен удачи и семейного благополучия природа наградила сизова умом и сообразительностью. Правда, из-за собственной смекалки и обиды на мир он постоянно попадал в истории. С каждым разом истории становились все рискованнее. В последний раз Сиза и вовсе пошел на преступление. Он научился срывать с людей шапки, а с женских причесок блестящие заколки и отдавать их за вкусное печенье в богатые сорочьи гнезда. Да еще и втянул в это дело нового друга из далекой станицы. Ни о чем не догадываясь, Черный подхватил на полпути у Сизого шапку, думая, что ту он просто нашел, и стал соучастником преступления. Когда новость об этом дошла до стаи, грачи страшно возмутились. Грачиную репутацию среди птиц они охраняли рьяно и не любили, когда ее портили плохими поступками. «Вестник весны» звучит красиво и серьезно. «Вестник весны, укравший шапку, звучит не только некрасиво и несерьезно, Но еще и глупо, а грачи не любят выглядеть глупо. Срочно собрали грачиный совет. Сизый предстал перед судом птиц. Что вы хотите от меня? С детства живу в проголодь. У меня в семье десять клювов. На всякий случай преувеличил Сизы. И всех надо кормить. Ты нажалась, не дави! каркнул один из старейшин. Всем не просто приходится, да не все шапки с голов срывают. Чёрный, тоже сидевший на собрании, внезапно проникся сочувствием к молодому грачу. Вспомнил себя в юности, когда один раз тоже, правда, из хулиганства, сорвал цветок со шляпки девушки. Да и видел, черный, что новый товарищ в душе хороший. Все, что добывал, всегда относил братьям, часто помогал другим, а когда был сыт, и вовсе становился весельчаком и любил пошутить. «Вот когда он меня к вам позвал, он мне что сказал?» — громко каркнул черный, — что у вас всегда поддержит и протянут крыло помощи. Вы же видите, что он не от хорошей жизни пошел на преступление. Я уверен, он сможет исправиться. Надо помочь Грачу. — Да, — оживился Сизый, — помочь мне бы не помешало. — Исправится он, — загалдели вокруг. — В прошлом году он мальчишку на улице клюнул, и не из нужды, а из озорства мы уже выносили предупреждение. «Что же вы, городские?» — горячился черный. «Хотите махнуть крылом, и пусть товарищ катится по наклонной? Эх, да у меня в станице!» Тут все совсем загалдели и закаркали, повскакивали со своих мест, а некоторые кругами залетали над залом. Собрание проводили на малооживленной троллейбусной остановке. Редкие пассажиры, которые подходили сюда, тут же в ужасе отпрыгивали. Остановка, доверху заполненная голдящими грачами, То еще зрелище. Старейшины грачиного совета улетели совещаться на крышу. Вернулись через полчаса и постановили временно изгнать из стаи Сизова и черного тоже, и в отлет на юг с собой не брать. После этого черный не говорил с Сизом два дня, а потом решил, что придется не только пережить зиму в городе, но и заняться его перевоспитанием. Ну что, полетели на мусорку. Бодро спросил непутевый грач, когда увидел, что новый друг остыл. Стало понятно, что Сиза уже не первый раз оставался в наказании в городе. «У меня другая идея», — ответил черный. Зимовать в городе без грачиной стаи трудно. Кормушки оккупированы синицами и воробьями. Бабушек с их угощением атакуют толпы голубей. Парки, где раньше можно было кормиться жуками и червяками, покрыты снегом и льдом. Летом в станице стая делала так. Тракторист вспахивал землю, а птицы шли следом и ловко выхватывали из земли червяков, личинок, жучков и прочих букашек. Зимой в большом городе о тракторе и думать было смешно, как и о большом поле. Трактор тут только разгребал сугробы снега. Однако черный заметил, что если правильно выбрать человека и долго за ним идти, то, скорее всего, еда случится. Вот, например, идет один гражданин. Пальто на распашку, растрепанный, пошатывается, в руке пакет, из которого пахнет хлебом. Если он присядет на скамеечку, то сумку скорее всего забудет, тогда можно будет в пакет забраться и булку оттуда вытащить. Или живот тащится из школы мальчишка, рюкзак расстёгнут, оттуда торчит бутерброд. Как пить дать, скоро бутерброд бултыхнётся на землю. А вот эта тетенька со строгим лицом и в странной обуви на тонких палочках Точно ничего не выронит. Может быть, никогда в жизни. За ней идти нет никакого смысла. Птичий концерт. Человек смотрел в небо и горестно вздыхал. Потом уселся прямо на снег. Посидел так немного и вытащил из кармана булку. Оглянулся на грачей. Те решительно подошли ближе. Человек стал отламывать булку и кидать куски птицам. «Я вам говорил!» «Предчувствие меня никогда не подводит!» — каркнул черный. «Вкусная булка, свежая?» «Ах, действительно!» — сказал Аргентий. «Напоминает свежий французский багет. Как хрустит! Трэбон!» «Мы во Франциях не бывали!» — коротко каркнул Сизый. «Ростовские степи — наши любимые места!» «А ты хотел ему на голову сесть!» — вспомнил черный. «Да что я, дурак, что ли? Чтобы нас всех согнали?» Слышал я про Выборг. — Кстати, господа, — сказал Аргентий, — сдается мне, что новости про выгнанных из Выборга птиц полностью выдуманы. — Кар, как? — Вот так. — Подумайте сами, как такое вообще осуществить? Всех птиц не выгнать? — А кто же слухи распускает? — Неизвестно. — Это попугаи, — подпрыгнул Сизый. Эти точно хотят, чтобы птицы только домашние были, потому что завидуют нашей свободе. Вот не надо на домашних наговаривать, — вдруг возмутился Галилей. Это тебе везде враги видятся, а попугаи — хорошие птицы. Ладно вам, — каркнул сурово черный. Это я придумал. Кар, возмутился Сизый, — зачем же ты сочиняешь, атаман? — Чтобы ты, Сизый, опять с чего не натворил и на головы людям не садился, и шапки не воровал. Сизый хотел было еще повозмущаться, но потом только нахохлился и замолк. — Не обижайся, дорогой мой друг Сизый, — начал Аргентий. — Уверен, что черный желал тебе добра. Он поступил как друг. Я считаю, что все птицы должны дружить. Я знаете, какую картину видел в музее? Там много-много птиц самых разных, И попугаи, и сороки, и лебедь, и даже павлины заморские. Все сидят на ветках одного дерева и песню поют. И никто не ругается, и не клюет другого. Может, лучше споем? «Как же ты, Аргеша, в музей-то попал? Кто тебя пустил?» «Да вот, случилась со мной такая история».